Глава 31. Поиски сокровищ. Указательная стрела Флинта. «Джим», — сказал Сильвер, когда мы остались одни, — «я спас твою жизнь, а ты мою. Я никогда этого не забуду. Я видел, как доктор уговаривал тебя удрать. Краешком глаза, но видел». Я не слышал твоего ответа, но я видел, что ты отказался. Этого, Джим, я тебе не забуду. Сегодня для меня впервые блеснула надежда после неудачной атаки на крепость. И опять-таки из-за тебя. К поискам сокровищ, Джим, мы приступаем вслепую, И это мне очень не нравится. Но мы с тобой будем крепко держаться друг друга. и спасем наши шеи, несмотря ни на что. Один из пиратов, возившихся у костра, крикнул нам, что завтрак готов. Мы уселись на песке возле огня и стали закусывать сухарями и поджаренной солониной. Разбойники развели такой костер, что можно было бы зажарить быка. Вскоре костер запылал так сильно, что к нему... и то не без опаски, приближались только с подветренной стороны. Также расточительно обращались пираты из провизии, нажарили свинины, по крайней мере, в три раза больше, чем было нужно. Один из них с глупым смехом швырнул все оставшиеся куски в огонь, который запылал еще ярче, поглотив это необычайное топливо. Никогда в своей жизни не видел я людей до такой степени беспечных.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 И это очень меня удивило, так как я знал, какой он осторожный и предусмотрительный человек. — Да, приятели, — говорил он, — ваше счастье, что у вас есть окорок, который всегда за вас думает. Я выведал то, что мне нужно. Корабль у них. Пока я еще не знаю, где они его спрятали, но когда у нас будут сокровища, мы обыщем весь остров. и снова захватим корабль. И тогда, ребята, при том, что шлюпки все в наших руках, мы с вами хозяева положения. Так разглагольствовал он, набивая себе рот горячей свининой. Он внушал им надежду, он восстанавливал свой пошатнувшийся авторитет и в то же время, как мне показалось, подбадривал самого себя. «А наш заложник, — продолжал он, — в последний раз имел свидание с тем, кто мил его сердцем. Из разговоров с ним я узнал все, что мне было нужно узнать, и очень ему благодарен за это. Но ну, теперь кончено. Когда мы пойдем искать сокровища, я поведу его за собой на веревочке. Он нам дороже золота, и мы сохраним его в целости. Пригодится в случае чего. А когда у нас будет и корабль, и сокровище, когда мы веселой компанией отправимся в море, вот тогда мы и поговорим с мистером Хокинсом как следует, и он получит свою долю по заслугам. Неудивительно, что их охватило веселье. Что касается меня... Я страшно приуныл и пал духом. Если план, только что изложенный Сильвером, будет приведен в исполнение, этот двойной предатель не станет колебаться ни минуты. Он ведет игру на два фронта и, без сомнения, предпочтет свободу и богатство пирата той слабой надежде освободиться от петли, которую могли предложить ему мы. Но если обстоятельства принудят Сильвера сдержать данное доктору слова, нам все равно грозит смертельная опасность. Подозрение его товарищей каждую минуту превратится в уверенность. Тогда и ему, и мне придется защищать свою жизнь. Ему, коллеги, и мне, мальчишки, от пятерых здоровенных матросов. Прибавьте к этим двойным опасениям тайну, которой все еще были покрыты поступки моих друзей. Почему они покинули крепость? Почему они отдали карту? Что значит эти слова, сказанные доктором Сильверу? Когда отыщете тайник, держите ухо востро. Не было ничего странного в том, что завтрак показался мне не слишком вкусным, и что я с тяжелым сердцем поплелся за разбойниками на поиски клада. Мы представляли довольно странное зрелище. Все в измазанных матросских куртках, все, кроме меня, вооруженные до самых зубов. Сильвер тащил два ружья, одно на спине, другое на груди. К поясу его пристегнута была абордажная сапля. В каждый карман своего широкополого кафтана он сунул по пистолету. В довершении всего на плече у него сидел капитан Флинт, без умолку и без всякой связи выкрикивавший разные морские словечки. Вокруг моего пояса обвязали веревку, и я послушно поплелся за коком. Он держал конец веревки то свободной рукой, то могучими зубами. Меня вели как дрессированного медведя. Каждый тащил что-нибудь. Одни несли лопаты и ломы, разбойники выгрузили их на берег с испаньолы прежде всего остального. Другие свинину, сухари и бренди для обеда. Я заметил, что все припасы были действительно взяты из нашего склада. И понял, что Сильвер вчера вечером сказал сущую правду. Если бы он не заключил какого-то соглашения с доктором, Разбойникам, потерявшим корабль, пришлось бы питаться дичью и запивать ее водой Но к воде у них не было особой любви, а охотиться моряки не умеют Если они не запаслись даже пищей, то порохом не запаслись и подавно Как бы то ни было, мы двинулись в путь Даже пират с разбитой головой, которому гораздо полезнее было бы полежать в холодке Гуськом доковыляли мы до берега, где нас поджидали две шлюпки. Даже эти шлюпки свидетельствовали о глупой беспечности вечно пьяных пиратов. Обе были в грязи, на дне вода, у одной сломана скамья. Решено было разместиться в двух шлюпках, чтобы ни одна не пропала. Разделившись на два отряда, мы, наконец, отчалили от берега. Дорогой начались споры о карте. Красный крестик был слишком велик и не мог, конечно, служить точным указателем места. Объяснения на обороте карты были слишком краткие и неясны. Если читатель помнит, в них говорилось следующее. Высокое дерево на склоне подзорной трубы, направленное к С от ССВ. Остров скелета ВЮВ. и на В. 10 футов. Итак, главным ориентиром было высокое дерево. Прямо перед нами якорная стоянка замыкалась плоскогорьем в 200-300 футов высотой, которая на севере соединялась с южным склоном подзорной трубы, на юге переходила в скалистую возвышенность, носившую название Пизань-Мачты. На плоскогорье Росли и высокие низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась футов на сорок над соседями. Какое из этих деревьев капитан Флинт назвал высоким, можно было определить только на месте с помощью компаса. Тем не менее, не проплыли мы и половины пути, а уже каждый облюбовал себе особое дерево. Только долговязый Джон пожимал плечами и советовал подождать прибытия на место. По указанию Сильвера мы берегли силы, не очень налегали на весла и после долгого плавания высадились в устье второй реки, той самой, которая протекает по лесистому склону подзорной трубы. Оттуда свернув налево, мы начали взбираться к плоскогорью. В начале наше продвижение очень затруднялось топкой, почвой и густой болотной растительностью. Но мало-помалу подъем стал круче, почва каменисте, растительность выше и реже. Мы приближались к лучшей части острова. Вместо травы по земле стали слаться пахучий дрог и цветущий кустарник. Среди зеленых зарослей мускатного ореха там и сям возвышались багряные колонны высоких сосен, бросавших широкую тень. Запах муската смешивался с запахом хвои. Воздух был свеж, сияло солнце, но легкий ветерок освежал наши лица. Разбойники шли веером, и весело перекликались между собой. В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер, таща меня за собой на веревке. Трудно было ему взбираться по сыпучему гравию склона. Мне не раз приходилось поддерживать его, а то он споткнулся бы и покатился с холма. Так прошли мы около полумили и уже достигли вершины, как вдруг разбойник, шедший левее других, громко закричал от ужаса. Он кричал, не переставая, и все побежали к нему. «Вы думаете, он набрел на сокровище?» — сказал старый Морган, торопливо пробегая мимо нас. «Нет-нет, мы еще не добрались до того дерева». Да, он нашел не сокровище. У подножья высокой сосны лежал скелет человека». Вьющиеся травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Кое-где на нем сохранились остатки истлевшей одежды. Я уверен, что не было среди нас ни одного человека, у которого не пробежал бы по коже мороз. — Это моряк, — сказал Джордж Мэри, который был смелее остальных и внимательно рассматривал сгнивший лохмотья. Одежда у него была морская. — Конечно, моряк, — сказал Сильвер. — Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа? Однако, почему эти кости так странно лежат? И действительно, скелет лежал в неестественной позе. Тут и там мелкие кости были чуть сдвинуты с места, видимо, по вине птиц, клевавших его или постепенно обвивавших его ползучих трав. Но вообще скелет лежал на вытяжку, прямой, как стрела. Многие его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца, в другую. — Ага, я начинаю понимать, — сказал Сильвер. — А ну-ка вынем компас. — Так и есть. — Вот, торчит, словно зуб, — Вершина острова Скелета. Проверьте по компасу, куда указывает этот мертвец. Проверили. Мертвец действительно указывал в сторону острова Скелета. Компас показал направление на В, Ю, В и на В. Так я и думал, воскликнул кок. Это указательная стрелка. Значит, там полярная звезда. а заодно и звонкие монеты. Клянусь громом, у меня все холодеет при одной мысли о Флинте. Это одна из его милых острот. Он остался здесь с шестью товарищами и укокошил их всех, а потом из одного убитого смастерил себе указатель. Кстати, длинные на черепе рыжие волосы «Э, да это Алардайс, накажи меня, Бог! Ты помнишь Алардайса, Том Морган?» «Еще бы!» — сказал Морган. «Конечно! Он остался мне должен и, кроме того, прихватил с собой мой нож, когда сходил на остров». «Значит, нож должен быть где-нибудь здесь!» — промолвил другой разбойник. «Флинт был не такой человек, чтобы шарить в карманах своего брата-моряка. Да и птицы...» Не могли же они унести этот нож? — Ты прав, черт тебя возьми! — воскликнул Сильвер. — Однако здесь ничего нет, — сказал Мэри, внимательно ощупывая почву. — Хоть медная монетка осталась бы, или, например, табакерка, чудно как-то. — Верно, верно, — согласился Сильвер. Тут что-то не так. — Да, дорогие друзья, — Но только если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Нас шестеро, и тех было шестеро. А теперь от них остались только кости. Нет, будь покоен, он умер. Я собственными глазами видел его мертвым, — отозвался Морган. Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медиками на глазах. Конечно, он умер, — подтвердил пират с повязкой на голове. Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Ведь до чего тяжело умирал человек. Да, умирал он скверно, — заметил другой. То приходил в бешенство, то требовал рому, то начинал горланить пятнадцать человек на сундук мертвеца. Кроме пятнадцати человек он ничего другого не пел. И скажу вам по правде, с тех пор я не люблю этой песни. Было страшно жарко. Окно было открыто человеку с минуты на минуту отчаливать на тот свет, а он себе горланит песню во всю мощь и хоть бы что. Но будет, будет, сказал Сильвер, довольно болтать. Он умер и не шатается по земле привидением. А если бы даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь привидения показываются только ночами. А сейчас, как видите, день. Нечего говорить о покойнике. Нас поджидают дублоны. Мы двинулись дальше. Но хотя солнце светило вовсю, пираты больше не разбегались в разные стороны и не окликали друг друга издали. Они шли рядом и говорили между собой в полголоса такой ужас внушилом умерший пират.